Глава вторая. Лондонский сад. Мы думали, что у нас ничего не вышло, сказала мама. Мы решили, что сотры пропали или были уничтожены. Я сидела на кровати, крепко прижимая к себе книгу. Быть может, её следовало бросить в огонь. Однако в ту минуту она казалась единственной опорой. Возможно, я и впрямь предпочла бы услышать, что мама ошиблась. И что мне действительно суждено ступить на тёмную сторону? Я всю жизнь к этому готовилась. Моя душа была бы опустышена, но я этого ждала. Я была не готова услышать, что мама и папа, даже не знаю, как сказать. Заклинание призыва с родни штопки и починки. Базовые версии этого заклинания есть на любом языке. Ты берёшь её, И усложняешь в зависимости от того, что тебе нужно и что ты предлагаешь взамен. С помощью призыва можно получить буквально что угодно, в том числе невинных людей для жертвоприношения, лишь бы то, что ты ищешь, существовало. Но за это придется заплатить и гораздо больше честной рыночной цены с точки зрения среднего мага, если совершить призыв и предложить через чур низкую цену. или вложить недостаточно маны или пожертвовать слишком малым, потеряешь всё, что поставил на кон, и вдобавок заклинание не сработает. Но есть другой способ наложить заклинание призыва. Вообще не нужно вкладывать ману или назначать цену. В таком случае, если ты просто оставляешь счёт открытым, ты предлагаешь всё, что имеешь, включая собственную жизнь. Вполне может получиться так, что в итоге один вынужден на проведёт вечность в опят муки в брюхе череворота, а другая, рыдая, выползет из ворот Шаломанчи, чтобы в одиночестве выносить и родить ребёнка. Ты предлагаешь мирозданию и жизнь ребёнка, комочка клеток, настолько зависимого от тебя, что ты можешь принести его в жертву, даже не осознав этого. Сделать ребёнка обречённой душой Как выразилась моя прабабка пророчица: душой, с рождения вписанной в семейную закладную, сосудом, который наполнится ужасной смертоносной силой, человеком, которому суждено убивать и разрушать, чтобы уравновесить ваш бескорыстный идеализм. Все выплатили вместе. И в один прекрасный день у этого самого ребёнка появится шанс, шанс не более подпрыгнуть и схватить с библиотечной полки книгу заклинаний о которой вы просили во исполнении своей мечты о великодушии и свободе. Я по-прежнему сидела, обхватив руками сутры и бездумно водила пальцами по теснённому узору на коже. Я знала, что это не чаянная удача, совершенно незаслуженное везение. Я просто цеплялась за них всё крепче и не задавала вопросов. И вот теперь оказалось, что я платила за них всю жизнь, хотя заранее на это не подписывалась. Я платила за них в самой страшной минуте, когда мне пришлось столкнуться в библиотеке с череворотом, с тем самым, который ждал среди шкафов после того, как я подпрыгнула и схватила сутр с полки. Так была уплачена последняя часть родительского долга. Наверное, у меня был выбор. Я могла и не драться с череворотом. Он бы полз И убил несколько десятков новичков. Я могла отплатить за родительскую отвагу трусостью, обречь множество ребят на тысячелетние страдания и таким образом выправить баланс. Но я заплатила своими страданиями. Мне хотелось бы об этом забыть, но я помнила и вся дрожала, обливаясь холодным потом. Казалось, часть моего мозга до конца жизни будет находиться в брюхе череворота и отчаянно вопить. Вот почему я сказала Ариону, что мы не будем сражаться с терпением. Вот почему я даже не могла представить себе такую попытку. И, вероятно, поэтому он и вытолкнул меня за ворота, потому что я сказала ему, что мы не справимся. Я не справлюсь. И он решил снова меня спасти, от тоже, с которым, как он знал, я не смела столкнуться. Может быть, Орион тоже был частью платы. Я посмотрела на лежащие у меня на коленях сутры, за которые уплатили сполна. Я так их любила. Я собиралась выстроить на них собственную жизнь. Но оказалось, что даже это, все мои планы на будущее, мои мечты о золотых анклавах, я унаследовала, а не выбрала сама. Мне хотелось разозлиться. Я имела полное право разозлиться. Мама, пожалуй, тоже так думала. Она стояла передо мной в ожидании приговора. Она бы сказала: "Благое намерение не оправдание. Если в процессе ты причинила вред другому, нужно принять чужую боль и гнев, если хочешь восстановить утраченную связь". Но боли и гнева в её адрес я в себе не находила. Мама и папа не предложили меня в жертву вместо себя. Они оба заплатили дороже, чем я. А о моём существовании даже не знали. Злиться я не могла, а что делать, не знала. До сих пор я не до конца в это верила. Нет, я не считала, что мама всё выдумала. Просто я не могла искренне поверить, что мама действительно это сделала. Иногда она причиняла мне боль, иногда злила меня. Я всё детство докучала ей просьбами о переезде в Анклав, и она отказывалась. Она не пошла бы на это даже ради спасения моей жизни, хотя несомненно пожертвовала бы своей, защищая дочь от злых дней. Но так мама поступить не могла. Не могла сделать меня приманкой для заклинания призыва без моего ведомого согласия. Скорее, она бы сама себе вырвала сердце. В целом, примерно это она и сделала. Однако её горести не помогли бы мне совладать собственными чувствами. Если плох не водитель, а тормоза, грузовик всё равно тебя собьёт. Ощущение было такое, что какая-то звезда нарушила законы физики, чтобы уничтожить мою планету. Мне надо подумать, сказала я, именно это и имея в виду. Думать я до сих пор не могла. Не могла осмыслить случившееся таким образом, чтобы в итоге что-то сделать, сказать или хотя бы почувствовать. Моя прелесть вылезла из гнёздышка, которое устроила себе возле моей подушки, и свернулась у меня на плече, такая утешительно тёплая. Но толку от неё не было никакого. Я не нуждалась в утешении, не страдала от горя. Я скорее забрала в горы без компаса и заблудилась. Мама приняла это как сигнал к действию. Она сказала: "Я пойду в душ" и ушла. Не знаю, хотела ли я этого, но окликнуть её я не решилась. Поэтому мама ушла, я осталась в юрте одна. Дождь продолжался. Потолок нужно было починить. Один из швов слегка подтекал. Мама обычно следила за порядком, но в конце концов последние 4 года она провела в непрерывных попытках выяснить, жива ли её единственная дочь. Я смотрела, как очередная капля медленно росла, прежде чем беззвучно плюхнуться на пол. Мама много лет пыталась научить меня медитации и обретению покоя. Мне никогда это толком не удавалось. А теперь я целых полчаса просидела, тупо глядя на дождевые капли. хотя покоя в процессе не обрела. Голова гудела, до умиротворения было далеко. Возможно, по инерции я бы просидела так ещё месяц, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но инерции не дали шанса. "Так и есть, ты действительно торчишь здесь, в глуши", сказал кто-то. А я ведь ей не поверила. Я даже не сразу сообразила, что со мной кто-то разговаривает. Никто не заходил побеседовать со мной. Если кто-то заглядывал в юрту и не видел маму, то сразу удалялся, не сказав мне ни слова. Если мама была нужна срочно, у меня иногда спрашивали, где она, а я злобно молчала в ответ. Я не сразу поняла, что слышу голос Лизель. И лишь через несколько секунд я повернулась и уставилась на нее. Она стояла на пороге юрты, глядя на меня. В последний раз я видела её несколько дней назад в воротах Шаломанчи, в школьных обносках, в которых мы все явились на выпуск. Теперь Лизыль была в изящном платье до колена, будто заскочила ко мне по пути на вечеринку. Вставки из чешуйчатой ткани на боках переливались, словно жемчуг. Это были чешуйки амфисбены, Те, которые добыл Арион в обмен на сделанные домашние задания. Их покрывал тонкий слой серебра. В промежутках виднелись малахитовые бусины, уж, конечно, не просто украшения. Все светлые волосы Лизель блестели как полированный металл. Они отросли сантиметров на пятнадцать и были уложены неестественно ровными завитками, которые падали на плечи, как на модной картинке сороковых годов. Лизыль заработала себе место в лондонском анклаве, что вполне возможно для человека, который выпустился с отличием. И очевидно, лондонцы дали ей достаточно маны, чтобы прихорошиться. Поморщившись, Лизыль стёрла грязь, которая как будто сама собой пыталась заползти на её девственно белые туфли, и вошла в юрту. Она огляделась с лёгким изумлением на лице. Впрочем, оно перестало быть лёгким, когда она посмотрела на потолок, с которого попрежнему срывались дождевые капли. Значит, ты живёшь здесь? поинтересовалась она. Что тебе надо? спросила я вместо ответа. За минувшую неделю даже горе и замешательство не помешали мне припомнить многочисленные причины, по которым я ненавидела юрту. Тем не менее, делиться ими с Лизой я не собиралась. Не то чтобы это девица мне не нравилась, К бульдозеру не испытывают симпатии и антипатии. Более того, напористость фантастически полезна во многих обстоятельствах, например, когда ты пытаешься организовать коллективное бегство пяти тысяч подростков от огромной толпы злыдней. А Лизель взяла командование на себя. Просто с бульдозером не хочется вести задушевных разговоров, особенно если ты подозреваешь, что он может тебя переехать. О чем ты вообще думаешь? Раздраженно спросила Лизель. В Лондоне неприятности, и ты нам нужна. Я не ответила, но полагаю, на лице отразились все мои чувства и главным образом сильнейшая уверенность в том, что Лизель должна отвалить ее уже секунду. Но в то же время мне было интересно, какие в Лондоне неприятности и зачем им нужна я. Вряд ли я могу счастье винить, чем один из самых крутых анклавов в мире. Из какой стати Лизли решила, что меня заботят чужие беды? Лизли нахмурилась, но потом с не зашла до объяснений. Что бы ни случилось в Бангкоке, оно повторилось. Удар нанесли в день выпуска одновременно по Сальте и Лондону, пока мы были в зале. Сальта полностью разрушена, двести волшебников мертвы. В лондонском анклаве наполовину снесло защиту. А ты сиди что-то в луже, с отвращением добавила она. Она преуспела в своей задаче. Продемонстрировала мне, как глупо сидеть дома вместо того, чтобы пристально следить за последними новостями в международном магическом сообществе. Если вы думаете, что пропустили нечто важное, не беспокойтесь. С Бангкока и Сальты как таковыми ничего не случилось. Если бы у меня был телевизор, в новостях не прозвучало бы ни слова о бедствиях в Лондоне. Анклавы обычно возникают и рушатся, не вызывая у заоредов никаких подозрений. Отделиться от обычного мира. В этом, как правило, и состоит основная цель анклава. Если устроить удобное и безопасное убежище в пустоте, реальный мир до тебя не дотянется, а значит, Проще будет создавать внушительные артефакты вроде бронированного платья и избегать всяких неприятностей типа злыдней, которые пытаются сожрать твоих детей. Впрочем, будем справедливы. Если кто-то принялся уничтожать анклавы направо и налево, это была очень важная новость с точки зрения большинства магов, даже моей. Я имела существенные возражения против системы анклавов в целом. И сама твёрдо решила не вступать ни в какой анклав. Однако я отнюдь не одобряла безумного милифицера, который нарошно разрушал анклавы по всему миру, обрекая более или менее невинных людей на гибель в пустоте или среди пылающих развалин. Тем не менее, это ещё не означало, что я поспешу на помощь. Сидеть здесь, в уютной тихой юрте в лесу, Оказалось, гораздо приятнее, чем ввязываться в неприятности. Хотя у юрты протекала крыша. Прости, но пусть Лондон сам о себе позаботится, сказала я. Что? Будешь прорастать мхом вместе с этой халупой? ядовито спросила Лизаль. Здесь тебе не место. Тебя кто-то спрашивал? поинтересовалась я. Ко мне обратилась Лю, ответила Лизаль, приняв мой вопрос буквально. широким жестом обвела юрту. Иначе от кого бы я узнала? Мы все думали, что ты погибла вместе с Лейком. Я уставилась на нее, чувствуя себя преданной. Хотя, честно говоря, если цель Юлю была найти человека способного силой вытащить меня из ямы и чтобы этот человек находился не на другом конце света, она не ошиблась в выборе. Неужели она просила пригнать меня на помощь Лондону? Нет. Она сказала, что ты жива и торчишь в коммуне, где нет электричества и водопровода. Я и без неё знаю, что это глупо. Слушай, как тебе это удаётся? Ты хамишь людям, которых просишь об услуге, и они тебе помогают, спросила я, хотя и без особого пыла. Скорее я была искренне удивлена. Лизыль появилась в удачное время. Я всё ещё не могла вызвать в себе гнев, поэтому по большей части меня впечатлила её наглость. Я даже не представляла, что, по мнению Элизаль, должна была сделать. Разве что вынюхать малефицеры по принципу рыба к рыбака видит издалека. Я не прошу тебя об услуги, сказала Элизаль. Сегодня утром через защиту проломился череворот, большой. Его пока удаётся не пускать в зал совета. Но долго они не продержатся. Как только он туда проберётся, лондонскому анклаву конец. Никто не желает идти на помощь. Все боятся за себя, ну, воинственно закончила она, и внутренности у меня сжались в комочек, как тесто, которое мнут в миске. Как бы я ни относилась к анклавам, но если бы лондонский анклав, один из самых больших и могущественных в мире, Вместе со своими обширными запасами маны, канул в брюхо череворота случилась бы настоящая катастрофа. Заполучив такую гигантскую трапезу, эта тварь могла достичь размеров терпения. И кем бы ни был малефицер, пробивший со сквозь защиту анклава, он вероятно таился где-то рядом, готовясь к следующему ходу. Какие прекрасные напарники! Что толку отказываться от исполнения пророчества, сулящего миру гибель и бедствие, если вместо этого я просто постою сложа руки, позволив двум чудовищам выполнить всю работу за меня? Ну, конечно, особого побуждения я не почувствовала. Мне совершенно не хотелось сражаться с череворотом. Я бы сделала это, чтобы спасти Ориона, но вовсе не собиралась превращать убийство череворотов в повседневное занятие. Все абстрактно боятся, что их сожрёт чреворот. А я этого боюсь на основании личного опыта. Насколько мне известно, я второй из ныне живущих волшебников, который побывал внутри чреворота и уцелел. Первым был господин Шанхайского анклава. Но, но я всё-таки выжила, а чреворот нет. Я убила его в одиночку, и в этом меня ещё никто не превзошёл. Даже в полулегендарные краковские истории понадобился круг из семи человек, а в Шанхае трудилось в общей сложности сорок магов, дружно собиравших ману. Более того, я убила двух чариворотов. Второй совсем маленький, забрался в школу во время выпуска, привлеченный заклинанием приманки. И Лизель видела, как я с ним расправилась. Вот почему она пришла, чтобы позвать меня на помощь. Это был откровенный стимулирующий пинок. Лизель вытягивала меня из клей, в который я засела. Какое шикарное предложение, сказала я, пытаясь от нее отделаться. Именно то, о чем я мечтала: рисковать жизнью, сражаясь с череворотом на благо лондонского анклава. А с чего совет решил, что я соглашусь? Мы не спрашивали его мнение, ответила Лизель. Думаешь, у нас было время на обсуждение? Мы приехали к тебе сами. Кто мы? Я, Элфи и Сара. Я велела им подождать. Лизель раздраженно махнула рукой в сторону входа. Какая разница? Хочешь договор об оплате? Все равно ничего не получишь, пока Черевород там. Или ты намерена всю жизнь прожить от шельницы, потому что Лейк погиб? Не будь дурой. Кто-то всерьез принял созу уничтожения анклавов. Черевород вот-вот погубит лондонский анклав. Не когда сидеть и плакать, Арион бы так не поступил. Я в гневе вскочила, чудом не стукнувшись о потолочные опоры, но Лизель просто скрестила руки на груди и посмотрела мне в лицо, не отступив ни на шаг. Злая и умная, как всегда. Я даже не могла возразить. Будь Арион жив, он наверняка бросился бы на помощь лондонцам, а он был бы жив, если бы я повела себя иначе. Если бы не запаниковала при встрече с чреворотом, если бы заставила Ариона бежать. Я ничего не сказала Лизыль. Она была права, но всё-таки я бы с огромным удовольствием ей врезала. Так или иначе она поняла, что победила. Коротко кивнув, Лизыль развернулась и вышла из юрты. Некоторое время я стояла одна. Слушая неровный стук капель, повернувшись, я посмотрела на лежащей на кровати Сутру. Обложка Глинцевита поблёскивала в тусклом свете, и она гнулась. Осторожно убрала книгу в шкатулку и замерла, держа её в руках. Вместе со мной Сутры пришли сюда к тому, кто их когда-то призвал. Только мама Ничего не сумела бы с ними сделать. Это были не исцеляющие заклинания. Финальное заклинание требовало столько маны, что вряд ли кто-нибудь смог бы его наложить, кроме меня. А мне что было с ними делать? Ответа я не знала, но, наверное, не стоило тащить их в Лондон, где предстояла битва. Честно говоря, меня уже подмывало поехать. По крайней мере, можно было не принимать никаких решений прямо сейчас. Я оставлю тебя с мамой. сказала я книги, поскольку привыкла с ней разговаривать. Она позаботится о тебе, пока я не вернусь. При других обстоятельствах я бы сказала гораздо больше. Я бы долго хлопотала над утруми, объясняла им, как мне жаль оставлять их даже на минуту, делилась планами, что угодно, лишь бы они не исчезли. Но в ту минуту я ничего этого не могла. Если они исчезнут, значит, больше не придётся ломать голову. Я не хотела, чтобы они пропали, но энергии у меня хватило только на пару фраз. Напоследок я коснулась обложки, закрыла крышку и поставила шкатулку в сухое место. Затем я написала маме записку на клочке бумаги. Лондонский анклав в беде, я иду на помощь. И чуть не поставила на этом точку. Это была бы достойная месть за Астеригайса Ариона Лейка. Я по-прежнему мучилась при мыслях о том, что никто, кроме меня, не жалел о нём как о человеке, только как о воплощении силы. Больше всего мне хотелось написать маме длинные, типично подростковые послания, полные упрёков. Она посмела упрекнуть Ариона после того, что наделала сама. Я могла бы собрать в единый все свои горести и потоком раскалённой лавы излить их на страницу. Но я не решилась так поступить с мамой, хотя мне отчасти казалось, что я обязана этим памяти Ориона. Я долго стояла над своими каракулями, мрачно размышляя и упиваясь фантазиями о месте, а потом дописала: Скоро вернусь. Люблю тебя. Эль. Когда я повернулась к двери, моя прелесть сидела прямо на пороге, светясь белым на фоне дождевого неба. И многозначительно глядя на меня. А тебя тем более бессмысленно брать в бой, заметила я. Но мышка подбежала ко мне, взобралась на ногу и влезла в карман. Я сунула туда руку, и она свернулась на ладони, маленькая, тёплая и решительная. "Ну ладно", сказала я. У меня не хватило духу вытащить её и оставить дома. Лизыль в нетерпении стояла на грязной дорожке под артефактом, который защищал её от дождя, притворяясь зонтиком во имя психического здоровья заурядов. Он закачался над нами, и мы зашагали вниз с холма. Ни одна капля не пробивалась сквозь защиту. Эльфи и Сара ждали внизу у центральных домиков. И за всех сил стараясь обоять местных обитателей Оба нарядились в непрактичную роскошью. Так одеваются люди, которые редко выходят из машины. Они стояли неестественно прямо и натянуто улыбались. Поначалу я думала, что они просто перегибают палку, стараясь произвести наилучшие впечатления на заурядов. Эльфи и Сара, вероятно, ни разу за всю жизнь не высовывали носа в реальный мир. В присутствии заурядов трудно накладывать чары и пользоваться артефактами. А членам анклавов это, наверное, ещё труднее, ведь они тратят ману даже на защиту от дождя, хотя зонтик справился бы не чуть не хуже. Когда мы появились, Эльфи стремительно повернулся ко мне, и я поняла: он держится из последних сил, и весь буквально дрожит от напряжения. "Эль, я так рад тебя видеть", сказал он, и в его голосе послышались нотки, которые могли сойти за лёгкое удивление. На самом деле он был в двух шагах от настоящей истерики, грубый и безобразный. Лизель ли тебе все сказала. Простите, что похищаем ее вот так. Улыбаясь, обратился он к Филипп, стоящие среди зуриада, в которых он обхаживал. Точно так же в Шиломанчей Элфи прошел бы мимо стола, за которым сидели неудачники, чтобы по пути прихватить меня с собой. В прошлом он уже пытался это со мной проделать, без особого успеха. Но для члена фанклава это типичный метод, так что хватки Элфи не утратил. Филиппа охотно пришла ему на помощь. Она бросила на меня недоверчивый взгляд. Как эти расфуфыренные молодые люди явились за мной? И сказала: «Не беспокойтесь, мы переживем». Прозвучало это с легким презрением, как будто Филиппа была невысокого мнения о вкусе Элфи. Наверное, она бы только обрадовалась, если бы он вывалил меня в попутную канаву. Эльфи не без основательно предположил, что я не жажду общества Филиппы. Он живо повернулся ко мне и галантно протянул руку. Я с досадой взглянула на него, но сила пока была на его стороне. Я в конце концов пришла сюда. К чему было утруждаться, если я не собиралась ехать? И я поехала. Машина ждала на стоянке и выглядела так же странно, как они сами. Настоящие мажоры за уряды, которые частенько навещают коммуну, приехали бы на джипах, в джинсах и чистых кедах. А машина Эльфи изо всех сил прикидывалась чем-то средним между гоночным автомобилем начала 20-го века и гангстерским лимузином 30-х годов. У неё был нелепо длинный выпуклый капот, А в салоне разместиться с удобствами, казалось, мог только один человек. Но дверь открылась, и мы влезли внутрь вчетвером, не испытывая никаких затруднений. Я не хочу сказать, что мы внезапно оказались в Нарнии. Свободное пространство нельзя создать с нуля, сколько бы маны у тебя ни было. И даже если удаётся отхватить кусочек пустоты, которая, как известно, безгранична, Пребывание в ней для живого человека мало приятно. Анклавы обычно ограничиваются тем, что покупают большие здания по соседству, когда хотят расшириться и пользуются дополнительным местом для внутренних нужд. Однако чем дальше простирается реальное пространство, тем дороже вбирать его в анклав. Даже лондонский анклав не стал бы тратить уйму манны. На создании артефакта, способного куда-то перенести мага и удержать его там, как бы далеко он ни отошёл от машины. Дополнительное пространство в автомобиле получалось за счёт увеличенного капота, под которым не было мотора. Сидя внутри, я по-прежнему находилась в салоне, необыкновенно аккуратном, с отполированными до блеска медными деталями и необыкновенно чистыми кожаными сиденьями. Одно из них Было откинуто для меня, наводя на мысль, что остальным придётся потесниться. Строго говоря, нам всем пришлось потесниться, и свободные местечка доставалось каждому по очереди. Всякий раз, когда мозг начинал это замечать. Эльфи сел последним и закрыл за собой дверь. Машина тут же тронулась, взревев, как реактивный самолёт, словно сообщая внимательным заурядам Да, у меня есть мотор, вот видите, самый настоящий мотор, который меня движет. Как только мы въехали в заросли и скрылись из глаз, рев затих, и мы покатили дальше в полной тишине. Краем глаз я видела, как сплошной полосой мелькают за стеклом пейзажи. Я смотрела в окно только раз, спустя минуту после начала движения, и обнаружила, что мы уже едем по незнакомым местам. Машина очевидно неслась с невообразимой скоростью. Вероятно, этой цели служил древний дизайн. Увидеть что-то сквозь крошечные окна было нелегко. Вы успеете объяснить мне, что стряслось? спросила я, отводя взгляд, чтобы не мешать машине. Если бы мы сами знали, буркнула Сара. Она тоже прихорошилась после школы. Волосы заплетены в десятки косичек, украшенных золотыми цепочками. Тело окутывал развевающийся зелёный шифон, откровенно расшитый золотыми рунами. Разумеется, подол не потелся в ногах, не пачкался и не намокал. Сара была напряжена не меньше, чем Эльфи, однако посматривала в мою сторону с таким видом, словно подозревала, что они угодили из огня до да вполыми. Но тут вмешался Эльфи. И достал самую неприятную для меня, или наоборот, самую приятную вещь. Разделитель маны. Он был гораздо изящнее, чем те, что я видела в школе. Шёлковый браслет с тонкими платиновыми вставками, покрытыми каким-то радужным веществом. В центре каждой пластинки поблёскивал крошечный необработанный опал. Как и большинство таких штуковин, На публике разделитель мог сойти за часы. У него даже был круглый чёрный циферблат, похожий на изящный электронный экран в изысканной старинной оправе. Только ни одна фирма ещё не овладела тайной пустоты. А за стеклом была именно она. Идея носить с собой маленькую чёрную дыру вызвала у меня противоречивые чувства. И всё же я взяла разделитель, стараясь не желать его всей душой, но без особого успеха. Я вцепилась в браслет едва эльфий, мне его протянул. Я чувствовала на другой стороне силу, всю силу, которая лежала в обширном древнем лондонском хранилище, без единой преграды на пути. Недавним выпускникам предлагают безлимитный тариф, поинтересовалась я внешне бесстрастно. Надевая разделитель, он застегнулся сам собой. Поток силы, который я ощущила в шеломанче, теперь казался жалким ручейком. Элфи неотрывно смотрел на браслет. Его вот дал мне отец. Негромко и напряженно сказал он: «Как правило, первое, что делаешь, выбравшись из школы, жерешь как ни в себе». Но Элфи еще не успел поправиться. Острые сколы по-прежнему выпирали из-под кожи. Это фамильная ценность. Он замолчал и в отчаянии посмотрел на меня. Лизель, сказала тебе, что там чреворот. Я не понимаю, почему ваш совет бездействует. Магический круг в состоянии убить чреворота. Если с этим справлялись другие, исправится и Лондон. Ну ладно. Единственный зафиксированный в новейшей истории случай произошёл в Шанхае. И в процессе погибли несколько магов, но учитывая альтернативу, попробовать стоит, верно? Они борются. Думаешь, мы совсем идиоты? резко спросила Сара. Не надо объяснять нам то, что любой дурак может прочесть в популярном журнале. Она похоже нарывалась на ссору, и я бы охотно оказала ей услугу, но Лизаль поспешила прочесть мне лекцию. Это не просто череворот, который взялся непонятно откуда. Думаешь, черевороты регулярно нападают на большие анклавы, полные магов, сильные, хорошо охраняемые? Нет. Они не настолько глупы. Я же сказала. Сначала на анклав напал кто-то ещё. Не будь. Лондонский анклав таким старым и мощным, его бы уничтожили как сальто и Банкок. В Сальди не просто рухнула защита. Обвалился весь анклав. Лондонский не обрушился, но всё-таки понёс большой урон. Установленные каналы маны разорваны. Разве ты не понимаешь, что это значит? Честно говоря, я ничего не понимала, и судя по лицам Эльфи и Сары, им тоже не доставало ясности. Никто из нас не был туп, просто ребята, которые выпускаются из Шломанчи с отличием, находятся как бы на другой волне. Я сильно подозреваю, что знаю минимум десяток заклинаний, способных полностью разрушить каналы маны. Но из-за всех сил стараюсь не думать о чарах такого рода. Видимо, случилось что-то скверное, сухато изволась я. Можно подробности? Нет, сказала Лизаль. Сама почувствуешь, она указала на разделитель у меня на запястье. Поначалу я не ощущала ничего, кроме бесконечной силы. и огромно соблазно. Но стоило коснуться кончиками пальцев чёрного циферблата и закрыв глаза немного потянуть, о, как мне хотелось высасыть побольше. Я сразу это почувствовала. По ту сторону стёклышка лежал бесконечный океан маны, и он бушевал, Тридцатиметровые волны вздымались и рушились, превращаясь в водовороты. "Видишь?" спросила Лизыль, когда я открыла глаза. "Очевидно, пострадали основания анклава. Малифецер каким-то образом их повредил и добрался до хранилища маны". Вполне логично. Даже самый злобный малифецер на свете не станет в попхах завязывать драку с целым анклавом. Но если каким-то образом он доберётся до хранилища маны, о да, чем больше, тем лучше. Вероятно, он предпринял атаку на основание, то место в пустоте, на котором выстроен анклав. Такой удар неизбежно отразится на всём анклаве, всё спутает, помешает работать артефактам и защитным чарам, объясняла Лизыль, помахивая руками, как будто плескала водой из ведёрка. Потом малефицер может ударить по хранилищу маны и украсть сколько вздумается, пока в анклаве паника и хаос. Лондонский анклав не обрушился, потому что он достаточно стар и велик. У него не одна точка опоры. Но тем не менее, на починку уйдёт не один месяц. И как назло, на вас напал чреворот, договорила я. Сара Миштем успела немного остыть. Трое волшебников пытались с ним сразиться, один за другим. Их поддерживал круг, сказала она гораздо сдержаннее. Они погибли, все трое. И большая часть круга тоже. Кажется, больше 10 старших магов. Тебе кажется? Нормальные советы в это время никто не проводил, ответил Эльфи. Мы знаем только, что первые три попытки не удались. И времени осталось только на одну. Голос у него задрожал. Сегодня Анклав собрал три полных круга. Они возьмут столько маны, сколько смогут удержать, ибо пытаются избежать полного разрушения, но но Лизыль думает: ничего не выйдет, коротко сказала та. Наверняка ничего не выйдет. Они пытались уже трижды, и каждый раз не продержались и дня. В Шанхае ушло несколько недель, чтобы добраться до сердцевины череворота, а потом одна ошибка и конец. Щит на мгновение слабеет, череворот тут же ломает его и осушает круг. Если собрать три круга, маг продержится чуть дольше, но все равно не успеет пробиться до сердцевины. Эльф изглотнул и сказал, не глядя на меня: "Мой папа пойдет туда. Он вызвался сам." Не хотелось бы его потерять, покачала головой Лизыль. А потерять меня, значит, вам не страшно, кисло спросила я. Мне совершенно не было жаль Эльфи и его папу, Лизыль фыркнула. Ты убила чреворота в выпускном зале за 5 минут, взяв ману у толпы глупых перепуганных подростков. Он был размером с пони. Почему-то мне кажется, что череворот, который прикончил десяток старших магов из лондонского анклава, будет чуть больше. И что? презрительно спросила Лизаль. Шансов у тебя больше всех. Неужели ты не хочешь попробовать? Я злобно уставилась на неё, потому что выбора мне не оставили, но выражение моего лица очевидно можно было истолковать неправильно. Эльфи, подавшись вперёд, схватил меня за руку. и полным отчаянием голосом сказал Эль Я не знаю, чего ты хочешь и что я смогу сделать. Как мы все с тобой расплатимся, но я попробую. Я что-нибудь придумаю. Если совет анклавы тебя не удовлетворит, это сделаю я. Моё слово и моя мана. Это было глупо и старомодно, но в высшей степени серьёзно. Моё слово и моя мана. Полноценное заклинание, если произнести его искренне, оно так же действенно, как, скажем, открытый призыв, когда человек ставит на кон все, что имеет, чтобы получить желаемое. В стой разницы, что Эльфи нужна я, и чтобы этого добиться, он заранее обещает любую цену, которую мне будет угодно назначить за убийство чариворота. Я с неимоверным раздражением взглянула на него. Если лондонский анклав не заплатит как положено, к сожалению, я сама не знала, чего хочу, не считая невозможного. Например, живого Ориона. Вероятнее эльфиев в попытках расплатиться придётся буквально ходить за мной по пятам до конца жизни. Не стоит обещать злой колдунье что угодно в обмен на её помощь. Именно так некоторые мульфицеры обзаводятся верными рабами, которые им слепо служат. Просто великолепно. Эльфи из лондонского анклава тащится за мной на поводке. Хочу я того или нет? Не давай дурацких обещаний, резко ответила я. Я пойму, чего хочу, когда посмотрю на эту тварь. Далеко загадывать не будем. Сложив руки на груди, я угромлённо откинулась на спинку сиденья, полная яростной решимости покончить с этим делом. И всё. И ещё кое-что начала Сара, но опоздала. Машина, качнувшись, остановилась у громадного обшарпанного дома. Мы вылезли. Перед нами был уродливый, похожий на ящик особняк, который мог сойти за торговый центр, если бы строители не прилепились впереди поддельный греческий портик, очевидно решив, что они реконструируют Парфенон. Другие строители, не посоветовавшись с первыми, с чего-то взяли, что здесь стоит красивый дом, и окружили его по периметру внушительной стеной, увенчанной шипами и очаровательными фестончиками из колючей проволоки вперемешку с камерами наблюдения. Во дворе торчал заглохший фонтан, подъездная аллея заросла мхом и сорняками, всюду валялись битые бутылки и куски пластика. Вдобавок воняло гнилью, мочой и крысами. По меркам анклава просто великолепно, не считая сотен огромных квартир по всему городу. Лондонский анклав, вероятно, владел шестью или семью такими домами в одном районе, обреченными на снос зданиями и заброшенными складами, надежно погребенными под кипами бумаг в муниципалитете. Никто сюда не сунется. А если и соница? Соседи за уряды сами вызовут полицию, избавив Анклав от забот. Это значит, что Анклав может спокойно использовать пустыри, комнаты, заброшенные участки. Маги встраивают их в Анклав и реорганизуют для собственных потребностей, поскольку пустота пластична. Ну как если бы человек окинул взглядом свою квартиру и решил, что сегодня он перенесёт 30 м из гостиной на кухню. Если какой-нибудь зауряд, суннит нос в эти развалины, он увидит ровно столько, чтобы не заметить ничего подозрительного. А если этот псих задержится, не взирая на подскрепывание гнилых досок и таинственное завывание ветра, в то время как дом вокруг него колеблется между реальностью и пустотой, Не исключено, что какой-нибудь голодный злыдень, бродящий вокруг анклава, расправится с ним ночью, в колдовские часы, когда даже зууряды верят в волшебство. Эльфи обогнул дом и повёл нас через сад по дорожке, вымощенной шестиугольными каменными плитами. Я не стала их пристально разглядывать, но на них были вырезаны какие-то руны. В дальнем углу сада, в густой тени, стояло небольшое каменное здание, нечто вроде склепа на одного. Когда мы приблизились, плиты дорожки начали слегка подаваться под ногами, земля казалась сделалась болотистой. Тоже ташнотворные ощущения исходило и от разделителя маны, что-то и прям случилось. Эльфи помедлил, поставив ногу на следующий камень. тоже почуих неладное а затем упрямо двинулся дальше двери не было только болтающиеся петли а за порогом узкая пустая комната с одним единственным окном и битыми бутылками на полу ясный намёк что делать тут нечего если не хочешь изрезать ноги отвернитесь сказал элфи и мы подчинились А потом повернулись и увидели дверь, которая ждала нас, толстую, сделанную из древнего темного дерева. Дверной молоток был в виде кабаньей морды с кольцом в пасти, а посередине торчала массивная бронзовая ручка. Я разглядела на царапанные на дереве руны, скрытые среди извилины трещин, древнеанглийские защитные чары. Я три года в школе читала на древнем английском и теперь узнала то абсолютно бессмысленное заглядывание, которое нашла в среднем классе. Защиту против шторма. Вероятно, эти доски взялись с какого-то старинного зачерненного корабля. Артефакты, как и все на свете, постепенно изнашиваются со временем. Но если взять нечто очень прочное, зачем хорошо ухаживали? потратить массу сил на восстановление и дополнить изначальную магию новыми слоями заклинаний, имеющими сходный смысл. Можно получить гораздо более могущественный предмет, чем если начать с нуля. Почти наверняка никто, питающий враждебные намерения к анклаву, не сумел бы проникнуть за эту дверь. Замок щёлкнул от одного прикосновения пальцев Эльфи, но дверь не желала открываться. Пришлось упереться плечом и нажать, и тогда она поддалась, даже слишком быстро. Эльфи качнулся вперёд, а Лизаль мгновенно выстрелила заклинанием копьём через его голову и рассекла притаившегося за дверью Грёма на две аккуратные половинки, верхнюю и нижнюю. Да защита правда перестала работать, сказала я, разглядывая аккуратный разрез посередине грюма. Тварь уже успела поохотиться. Внутри находились чьи-то неопознаваемые останки в процессе переваривания, в том числе несколько пальцев с ногтями. Сару чуть не стошнило. Хотелось бы мне сказать, что я привыкла к разным ужасам, сражаясь в одиночку со злыднями в шеломанче, но, к сожалению, я уже родилась привычной. во всяком случае с иммунитетом к базовому уровню населения. Я отвела взгляд от подёргивающего силуэта левище грёмы. Когда мы все отвлеклись, дверной проём, сам по себе артефакт, не упустил возможности сомкнуться. Без предупреждения, не успев даже сделать последний шаг, я внезапно оказалась внутри лондонского анклава. И к этому у меня уж точно не было привычки Я читала про лондонский анклав. Даже видела иллюстрации в библиотеке Шломанчи. Но это всё равно что нарисованное дерево по сравнению с деревом настоящим, где торчат ветки, и шелестит листва, и пахнет древесиной, и кора шершавая, и ветер дует, и вокруг растут тысячи других деревьев. И в них нет ничего особенного, просто деревья. И твоё дерево тоже просто дерево. Картинка может быть хороша сама по себе, как плоское изображение. С точки зрения содержания и композиции, но она не имеет ничего общего с реальностью дерева. Мы и останки Грюма находились на скалистом выступе утёса, похожем на террасу, под которой простирался обширный непрерывно колеблющийся сад. Что-то вроде громадной арэнжерии, только потолка я не видела. Впрочем, это не походило ни на арэнжерию, ни на сад, ни на лес, скорее на рисунок сада из волшебной сказки, где цветы, лозы и деревья неимоверным образом громоздятся друг на друга, цветут все одновременно и вечно, блаженно игнорируя природу. По скале, рядом с нами. С журчанием тёк небольшой водопад, пропадая под нашим карнизом и появляясь вновь на другой стороне, чтобы перескочить на следующий выступ едва заметный сквозь качающиеся ветви. Я мельком увидела стол, на котором стояли пустой серебряный графин, узкие бокалы и поднос, накрытый крышкой. Всё это намекало, что достаточно повернуть за угол, чтобы оказаться там. И к твоим услугам будут еда и питьё, какие пожелаешь. Мы были совсем одни, но за поворотом, казалось, шла вечеринка. Если напрячь слух, сквозь шум водопада долетала музыка. Над нашей террасы был кованый кружевной навес, увитый лозами, из которых свишивали жёлтые цветы. На столбах, поддерживающих навес, Весели лампы витражного стекла, похожие на бутоны. Две лестницы вели вниз в разных направлениях. Одна, узкая, с истёртыми каменными ступенями, проходила меж двух громадных валунов, а другая, витая железная, спускалась с середины площадки. И от неё ответвлялись две тропинки, каждая из которых сулила какие-то потайные места. Скрытый из-за пологом ивовых ветвей лоз и густой зелени скалистый склон над нами выступал как стрела подъемного крана, и его покрывали цветы и деревца, а высоко над ним проблесками виднелась крыша оранжерей, явно созданная человеком, которому ботанические сады в реальном мире казались слишком маленькими и скудными. Миллионы треугольников витражного стекла в тонкой железной оправе, словно покрытых лёгкой изморозью, создавали впечатление, что за ними небо, открытое небо, солнце, на котором только начало клониться к вечеру. Очевидно, наверху висели огромные кварцевые лампы, позволяющие всей этой зелени расти. Однако их притушили или совсем выключили. Неподалёку Зажглись несколько небольших фонарей. Похоже, ради нас, но даже они горели тускло и с трудом. Не только в освещении было дело. Чем дольше я стояла там, тем сильнее чувствовала до осязаемости, до полной уверенности, что анклав начинает гибнуть. Лизаль не ошиблась. Это можно было почувствовать. Что-то произошло в самих недрах. То, что удерживало анклав в пустоте, осыпалось и рушилось, как заброшенный особняк на той стороне, и мне хотелось спасти этот волшебный сад. Я ничего не могла с собой поделать, хотя, посмотрев на лежащее передо мной чудо, сразу поняла, что мама была права. Пока что я не ощущала малии, которая, по её словам, составляла часть любого анклава. Тошнотворное предчувствие гибели было слишком сильно. Оно все заслоняло, но не обязательно было это чувствовать, чтобы точно знать. Обладая сутрами, я уже имела некоторые представления о том, что можно сделать с их помощью. Я обзавелась собственной волшебной дверью в убежище. Ничего подобного лондонскому анклаву я бы строить не стала. Компания целей устремленных волшебников, действующих сообща. с энергией и конвейеры, которые сильнее магии, может сделать многое. Но нельзя выстроить в пустоте волшебный город или роскошный дворец и зажечь новое солнце исключительно для себя и своих друзей. В лондонском анклаве состояло несколько тысяч магов, но понадобилось бы в 10 раз больше, чтобы создать этот сад. и поддерживать его в должном виде. Конечно, они не могли обойтись без Малии. И продолжали ею пользоваться, разумеется. Пользоваться Малией, которая вовсе не выглядит как Малия. Большинство волшебников, работающих на лондонский анклав, вероятно, жили в пределах часа езды от ближайшего входа, чтобы не сталкиваться со злыми днями, которые постоянно ошиваются вокруг в попытках добраться до маны. Они тратили время и силы, обеспечивая анклаву красоту и мощь, а потом плелись домой и получали скудную плату обыкновенными деньгами, небольшой магический поёк и надежду, вечную мучительную надежду, что однажды им предложат остаться, что хотя бы их детям предложат остаться. Это не та магия, от которой магу делается плохо. Члены анклавов не вытягивали ману насильно из тех, кто на них трудился, и не сталкивались с яростным сопротивлением. Они нашли гораздо более безопасный способ получать необходимый ресурс. Как делали и ход прыжков в Шаламанче, высасывая энергию и труд у неудачников, чтобы самим выбраться и вернуться домой. Мне хотелось врезать Эльфи по его унылой физиономии за то, что он меня в это втянул. Он, Сара и Лизыль, которая сама не когда была одиночкой, но предпочла вскочить в шлюпку, как будто ты не видела ничего плохого в том, что члены анклавов делали с остальными. В результате она смогла проникнуть в волшебный сад. А ещё мне хотелось бродить по этому саду целый месяц, целый год. Мне хотелось пройти по всем дорожкам, изучить все укромные уголки, попробовать содержимое серебряного кувшина. Наверняка оно восхитительно. Взобраться на вершину покрытого зеленью утёса, пройти вдоль водопада, проникнуть в тайный мир пещер. Это место совсем не походило на школьный спортзал. Он был ложью, имитацией реального мира, в который мы не могли выйти. и которые имели шансы больше никогда не увидеть, а этот сад не лгал. Он представлял собой волшебную сказку, которая и не притворялась реальностью, нечто идеально красивое, на самом деле и несуществующее. Я знала, если лондонский сад сгинет под волнами. Я буду плакать так же горько, как члены анклава. Я даже не запомню его как следует. Он навсегда останется у меня в памяти как размытый образ, нечто, что я буду тщетно пытаться возродить перед глазами. Я злилась на лондонцев за всё, что они сделали ради возведения анклава, но в то же время не могла повернуться и уйти, позволив ему рухнуть. Это ведь не исправило бы того, что они натворили. Потраченные силы пропали бы зря. А может быть, я просто оправдывалась перед собой за желание спасти волшебный сад. Может быть, во мне говорила жадность. В конце концов, после спасения анклава, вряд ли мне запретили бы гулять здесь в своё удовольствие. Они бы побоялись отказать. Эльфи, Сара и Лизаль стояли и смотрели на меня с надеждой. видимо понимаю, что мне тут нравится. В конце концов анклав это мощная приманка и она сработала. И от того было еще досаднее. Куда идти? коротко спросила я. Черевород в зале совета, ответил Эльфи.